В этот день мы с сенатором Градом Варшем еще немного пообщались. И надо сказать, что этот старый тролл действительно был вполне адекватным, разумным. Естественно, что он болел душой за службу безопасности Федерации, так как ранее служил в ее рядах. Вот только сейчас исправлять сложившееся положение ему было весьма проблематично. Он даже предложил мне стать внештатным сотрудником этой организации, пообещав различные бонусы. В ответ я только рассмеялся. Но какие еще бонусы они мне могут дать? Доступ к какой-нибудь сверхсекретной торговой площадке? Хорошо. Но на черном рынке продается все то же самое, и без каких-либо обязательств с моей стороны. Я даже подозреваю, что тот самый черный рынок является чем-то вроде зеркального отражения той самой закрытой торговой площадки службы безопасности. Вот, например, вы знали о том, что в этой самой звездной системе Барза? Можно легко и просто приобрести себе запасной идентификатор. Но ну, это на тот случай, если вы хотите сделать что-то противозаконное и куда-то пройти, где вы собирались это сделать, без идентификатора банально не получится. Есть такие идентификаторы на день, на неделю, есть на пару лет. А можно купить поддельный идентификатор на всю оставшуюся жизнь. По сути, это своеобразный программный вирус, который на некоторое время изменяет ваш истинный идентификатор. Он фиксируется всеми нужными видами оборудования, и придраться к нему особо не получится. Вот скажите мне, пожалуйста, кто может быть, так сказать, изготовителем подобных идентификаторов, которые позволяют вам проходить даже проверку у сотрудников Службы Безопасности Федерации? Кто-то тут же мне скажет о том, что это, возможно, какой-то суперхакер. Ну да, только проблема в том, что все эти хакеры в основном работают на государство. Даже те базы знаний, которые я получил тайком, были всего лишь дубликатами оригиналов, установленных на изучение каким-то сотрудникам спецслужб. Это я старался действовать так, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимания. Чего тут не скажешь про этих разумных. Также на этом черном рынке можно было обнаружить, например, в той же продаже, различные виды оборудования четвертого и пятого поколений. Возможно, вы мне скажете о том, что со стороны Службы Безопасности Федерации глупо продавать то оборудование, которое банально запрещено в продаже. А вот я бы так не сказал. Вот давайте себе представим такую ситуацию. Вы хотите проходить какую-нибудь территорию, где есть возможность напороться на нежелательный факт в виде каких-нибудь контролирующих или наблюдающих сенсорных комплексов. Чтобы вы могли там шастать без проблем, Вам минимум нужен генератор маскирующего поля и эмиттеры для него. Такое оборудование просто купить вам не получится. Оно не имеется в свободной продаже. Даже четвертого поколения нет. А на черном рынке оно есть. Почему? Тут есть даже пятое поколение такого оборудования. Причем позиционируется защита, которая позволяет пройти любые сенсорные комплексы. Любые. Вы понимаете, о чем я говорю? А говорю я именно о том... что разумный, который купит такой сенсорный комплекс, может совершить серьезный просчет. Убедившись в том, что он работает со старыми сенсорными комплексами, такой разумный по глупости своей может сунуть в нос куда-нибудь, где стоит более современная система контроля территории. И попадется на этом. Я уже молчу о том, что многие разумные, делая покупки на черном рынке, совершенно случайно делают платежи со своего личного банковского счета, которые можно спокойно отследить. Также они забывают отключать идентификатор во время переговоров купли-продажи такого товара. Как факт, если продавец сотрудничает со службой безопасности, то он тут же передаст в эту организацию всю информацию про покупателя такого специфического оборудования. И какой же будет результат? А результат будет очень простой. Либо вас арестуют за то, что вы используете запрещенные к использованию на территории Федерации НВИ оборудования, либо вас вынудят с ними сотрудничать конечно вы тут же мне напомните про тот факт что если все равно никуда не деться от этой организации то почему бы банально не заключить с ними договор кстати тем самым внештатным сотрудникам и получать за обычные доносы возможность приобретать то что мне нужно с их площадки давайте будем в этом вопросе более внимательны я объясню почему настолько придирчив Начнем с того факта, что если я вздумаю подписать с ними подобный договор, то эти разумные найдут способ, чтобы загнать меня в такие условия, из которых у меня банально не будет выхода. Если я один раз пошел на уступки этой организации, то они сумеют толкнуть меня дальше, и я рухну в эту пропасть. Рано или поздно, но это произойдет. Так что иметь какие-либо взаимоотношения с этой организацией мне было бы вообще нежелательно. А черный рынок? На черном рынке есть хоть какой-то шанс того, что ты, старательно предохраняясь от столкновения с подобными хитрецами, сумеешь удержать свои позиции на неприкасаемой для них высоте. К тому же, если я и решу взять что-нибудь такое, вроде подобного оборудования, то на виду оно у меня не будет. Да, возможно, я его и приобрел. Доказать подобное будет сложно, если я, во-первых, при покупке скрою свой идентификатор, а во-вторых, буду действовать при помощи ангаров, которые будут арендованы через подставных лиц. И в-третьих, сама оплата будет проходить с обезличенного банковского чипа. Дело в том, что, играя десятком чипов, можно было сделать так, что отследить переводы было невозможно. Так что даже в этом случае систему можно попытаться обмануть. Тут, как говорится, будет 50 на 50. Но все же 50% – это значимая цифра. Лучше уж 50%, чем вообще ничего. Именно поэтому я и не хотел иметь никаких дел с сотрудниками Службы Безопасности Федерации. Как я уже сказал, эта организация полностью дискредитировала себя в моих глазах. Понимаете, сенатор, доверие – это такая штука, которую легко потерять, но потом очень сложно найти, задумчиво проговорил я, когда этот пожилой тролль в очередной раз снова принялся пытаться уговорить меня не то что помириться с этой службой, а даже вступить в ряды ее сотрудников. Вот вы бы стали служить с теми, кому совершенно никак не доверяете. Даже на один кредит не доверяете. Стали бы? Думаю, что нет. И я не буду, так как не вижу для этого какой-либо причины. И то, что вы мне рассказываете, все выглядит действительно прекрасно. Какая-то закрытая торговая площадка, где можно якобы все купить. Только проблема заключается в том, что мне это не сильно выгодно. Товары на той площадке я уже видел. И вы можете мне даже не верить. Но на нее можно войти с обычным торговым доступом. Да, и там ничего не купишь. Но цены достаточные, чтобы немного растеряться. Если вежливо об этом сказать. Хотя вежливо, тут и говорить-то не хочется. Где это видано? Москиты четвертого поколения, хоть и тяжелые, стоят по два с половиной миллиона кредитов за штуку. Да им красная цена в базарный день полтора миллиона. Да, они у вас там новые. Ресурс 99%. Странно. Но с ресурсом в 90%, такое же оборудование на обычной торговой площадке стоит миллион двести, миллион триста, полтора миллиона максимум. Самая большая цена, замечу. А тут два с половиной. За что? И если вы мне не верите, то проверьте сами. У вас там все модули, все то, что там продается, идет с огромными наценками почти на 50% стоимости, если не больше. Я то же самое могу заплатить на черном рынке. Только приобрету там, извините меня, не оборудование четвертого поколения, а какое-нибудь оборудование пятого поколения с модификациями, которые у вас любят называть «поколение 5+.» Представляете себе такой фокус? Зато я получу то, что мне надо. Да, переплатив. Но переплачу я от силы процентов 25-30. И за то, что найти действительно очень сложно. А вы продаете оборудование, у которого минимальный износ за такие цены – за которых никто его просто не купит. Кто их покупает, эти модули и это оборудование? Ваши сотрудники его получают от государства бесплатно. Может, поэтому оно такое дорогое? Особенно для различных внештатных сотрудников, которые потом, как сумасшедшие, на людей кидаются где-нибудь в другом государстве. Вы разобрались с тем идиотом? Нет? Ну, я другого от вас и не ожидал. Вы говорите мне о том, что я должен вроде бы успокоиться и перестать конфликтовать с вашей службой. Если вы не заметили, сенатор, я с ними не конфликтую, я их просто не замечаю. Для меня они не существуют. И то, что я пиратов им сдал, это моя обязанность как гражданина Федерации, не более того. А помогать вашей службе и идти ей в чем-то навстречу я не считаю нужным, пока вы меня не убедите в обратном. И если хотите это сделать, то придумайте что-нибудь другое». В этот раз мы с ним опять ни до чего не договорились. Но, по крайней мере, я все же убедил старого сенатора в том, что не намерен как-то пакостить сотрудникам этой службы. Такого делать я просто не собираюсь. Да и ни к чему мне это. Пусть охотятся за какими-то врагами. Пусть ищут преступников и наказывают их. Меня только пусть не трогают. Видимо, в качестве жеста доброй воли, напоследок, сенатор Град Варш передал мне пакет информации, про последние подозрительные места, где могли погибнуть военные корабли Федерации. Все-таки я был мусорщиком. А значит, мне такие места должны быть интересны. Также он передал мне коды доступа к эскинтам военных кораблей, которые могли быть там. Все дело в том, что иногда на таких кораблях могло находиться довольно важное оборудование, как научное, так и военное. И старый сенатор заранее предложил мне по возможности доставить его в Федерацию, если я найду что-нибудь подобное за приличное вознаграждение. По сути, он сам пообещал выкупать у меня такое оборудование по реальной цене этих модулей. А это дорогого стоит. Я понимаю, что, например, какую-нибудь сверхновую пушку я мог бы продать тем же пиратам. И может быть даже дороже. Но проблема была именно в том, что рано или поздно информация об этом дойдет до Федерации. Пираты сами меня сдадут. И их ничто не остановит. если речь будет идти о собственной жизни, свободе или деньгах. Так что тут вариантов у меня просто нет. Я могу торговать с пиратами, но только чем-нибудь устаревшим. За что мне не попытаются влепить какую-нибудь уголовную статью местного криминального кодекса? А как я уже говорил, ссориться с каким-нибудь государством себе дороже будет. Кстати, про государство. Надо будет все же встретиться и пообщаться с этой новой красоткой, которая стала послом империи Аграф. Дамочка вроде адекватная, ну или слишком хитрая, но ведь и хитрость без разума становится просто глупостью, так что тут без вариантов. Может быть, аграфы мне предложат что-то полезное. Интересно было бы узнать, что именно они смогут мне предложить. Я человек не жадный, могу попросить у них разве что все богатства этой вселенной, но не больше. Думаю, что мне этого хватит надолго. А пока же мне надо снова проверить торговые площадки. Конечно, у кого-нибудь тут же возникнет вопрос о том, откуда я столько знал про черный рынок. Но, ну, ребята, у меня в руках были разумные, которые имели отношение к службе безопасности Федерации, и наемники, которые занимались профессионально убийствами на заказ. Неужели вы думаете, что никто из них об этом мне не проговорился? Ради спасения собственной шкуры эти разумные шли буквально на все. Они были готовы сдать кого угодно. Сдали мне все контакты. Сдали и то, кто, как и чем торгует. Даже выдали мне парочку разумных, которые вроде бы торгуют на торговой площадке черного рынка, но слишком большой процент их клиентов оказывался под колпаком у службы безопасности Федерации. Так что это уже само по себе весьма подозрительно. Именно поэтому я и понял, что черный рынок хотя бы частично контролирует службы безопасности Федерации, по крайней мере в этой стране. В республике Хагдан с этим еще проще. «Главное, чтобы у тебя был соответствующий гражданский рейтинг. И деньги. Купить там можно буквально все. Возможно, вы мне и не поверите. Но те же самые представители Ордена Воссоединения, не являющиеся военными, могут купить себе в пользование, замечу сразу, в частное пользование, боевой корабль пятого или даже шестого поколений. Главное, чтобы у них были деньги на содержание этого корабля и на его покупку». Конечно, такой корабль тут же включается в своеобразную боевую дружину Ордена. Это что-то вроде своеобразного народного ополчения, в котором он будет участвовать в сражениях с врагом, если возникнет глобальная война. Ну а так, делай с ним что хочешь, только не хулигань на территории республики, вот и все. А если взять, как пример, тот же директора Ашир, так там вообще можно купить все, что только есть. Даже боевой корабль, который несет дежурство в звездной системе, где ты на данный момент находишься. Тут все упирается только в деньги. И даже с экипажем. Если тебе нужны эти желтолицые картошки, которые все носятся со своим великим ушем. Про империю работорговцев такого не скажу. Там вроде бы есть какой-то порядок. Ну и черный рынок тоже наверняка существует. Хотя меня это уже и не касается. Я ведь могу делать все покупки только на территории одной звездной системы империи, а там, я думаю, все контролируется. Ну а про другие государства тут и говорить не приходится. Та же конфедерация Делус – это полностью военизированная территория. Там все местные жители просто по струнке ходят. Кто является высшим, генетически модифицированным разумным, тот является существом первой категории. Кто не является генетически модифицированным – Тот разумный второго сорта. Можно, так сказать, своеобразный рабочий, которого просто используют, но никаких прав особых он не имеет. Про империю Антран говорить не буду. Там вроде бы живут люди, но всем руководят именно эти рептилии Ашкамази. И они сами решают, кто и чем занимается. Но тоже вроде поговаривают, что продать и купить там можно буквально все. Были бы деньги. Пока что я с этим всем не сталкивался. и старался пока что шастать только по территории Республики Хагдан и Федерации Невей. Но дальше я пока не лезу. У меня и тут проблем хватает. Тем более, что мне предстояла встреча с новым послом империи Аграф.